Апгрейд. Чем таким авторитетным, весомым располагает доктор-невропатолог? Ни скальпеля, ни трубки-удавки, ни зеркальца во лбу, ни прибора какого, а один лишь молоточек. Профессору еще полагается камертон. Так на то он и профессор. Простому доктору, особенно при профессоре, ходить с камертоном нельзя. Вот и облизывает этот доктор свой молоточек, тешится с ним, усовершенствует, меняет, устраивает апгрейд потому что молоточки бывают разные. Есть обычная палка до да резиновая колотушка, есть и посложнее, со встроенными иголочками и кисточками, которые вывинчиваются для проверки разной чувствительности. Один доктор очень хотел иметь именно такой продвинутый молоточек. Задаром, конечно. А тесть у него работал в зоне с уголовниками. Ну и говорит, какие проблемы. Сделают тебе молоточек, за даром. Пара листов не имбутала, не деньги. Только чертеж нужен. Начертили чертеж, чертеж умельцы видели, но не очень поняли, зачем он вообще нужен. Выбрали опцию по умолчанию, изделие получилось добротное. Во-первых, молоточек был очень тяжелый, и можно было по-настоящему убить до смерти. Во-вторых, само собой разумеется, у него была очень красивая рукоятка, фирменная, наборная, ну и, наконец, иголка. Мастера сочли иголку предметом непрестижным, и встроили в молоточек нож.